Князь задумался. Я уминал ужин, голова была пустой, но есть хотела сильно. Я попросил бы тебя подняться на змея утром. При свете осмотреть врагов и по возможности проследить, куда денутся воины от костров за лесом. Понимаю, что раскрою перед врагом тайну, да и жизнью твоей рискую».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 Да и так веревка размотана во всю длину. Прицелившись, кинул еще несколько хапок стрелок. Суета и крики возросли, воины тыкали в небо пальцами, показывая на змея. «Эх, бомбочку будем сюда!» — и налькнуло в голове. «Надо на досуге обмозговать!» Ветер стал неожиданно ослабевать, я, сбросив остатки стрелок, подергал за веревку. Меня потащило к крепости. За мной по земле поскакало несколько всадников. Я забеспокоился, увидев за спиной у них луки. По мере приближения к городу веревка выбиралась, и я неизбежно терял высоту. Подстрелят ведь, как куропатку подстрелят. Городские не оплошали. Начали стрелять из луков по конникам, и те повернули вспять.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 На шесты от удара сломались. Неподалеку стоял воевода. Постанывая с помощью Прохора, я поднялся и доложил, что видел. Воевода сразу ускакал, а я уселся в вазок. Прохор с зеваками сложили шелк, смотали веревку, и меня повезли в госпиталь. Сапог пришлось разрезать, иначе стрела не доставалась.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 и поковылял в комнату. Усталость чувствовалась сильно, голова кружилась, раздевшись, лег в постель и уснул. Ранения и две полубессонные ночи сказались. Проснулся под вечер от перезвона колоколов. «Что случилось? Опять штурм?» Нога в щиколотке распухла, и сама мысль куда-то ковылять казалась кощунственной.